Глава, 17. Отец сверкает глазами из-под нахмуренных бровей. Его губы кривятся в недовольной презрительной гримасе, практически нисходящей с его лица в эти дни. «Егор, как ты это допустил?» Раскатистый бас накрывает комнату. А я стою, сжимая побелевшие кулаки и молчу, потому что мне нечего ответить. «Ты...» «Старший! Понимаешь, сученыш? Старший! Ты в ответе за него всегда и везде!» «Он не виноват!» — кричит снаружи Лешка. «Их трое было!» Я слышу удары его кулаков о запертую дверь комнаты. «Молчать!» — ревет отец. Фокусирую взгляд на его загрубевших, покрытых мозолями и ссадинами руках. Я знаю их силу слишком хорошо. Трое, пятеро, мне плевать. Никакая шваль не имеет права пальцем трогать стрельцовых. А ты позволил им поднять руку на своего брата. И где ты был? С девкой опять своей шуры-муры крутил, пока твоего брата трое скотов избивали. Каждая фраза, как гвоздь, заколачивается мне в голову, и каждая из них — правда. Я не уберег брата. Я целовался с одноклассницей в ее подъезде, пока Лешку мутузили три ублюдка. И пусть он сам просил не ходить за ним хвостом, исход дела это не меняет. Я не защитил его. Ты у меня запомнишь этот урок, даже если мне придется вбить его в тебя. Отец переходит на свистящий шепот, потому что слова ты не понимаешь. Петя, хватит! Отчаянный голос мамы из-за двери. Молчать! С тобой мы отдельно потом поговорим. Вырастила слюнявых хлюпиков. Один постоять за себя не может. Второй дисциплины не знает. Не трогай ее. Знаю, что мне будет хуже, но не могу молчать. Что ты сказал? Не трогай ее! Солнечное сплетение взрывается болью, и перед глазами все плывет. Прихожу в себя рывком, будто рубильник дернули. На границе сознания истаивают видения далекого прошлого. Смешиваю их с реальностью, поначалу не сумев отделить одно от другого. Сразу же включаются инстинкты драться, и я пытаюсь рефлекторно вскочить. Однако никак не могу ни ноги под себя подогнуть, ни получить достаточную опору. «Не рыпайся, пендехо!» «Пендехо» — от испанского «пендехо» — дурак, недоумок, недотепа, тупица. С отчетливой угрозой в голосе произносит некто совсем близко от меня. Фоном идет неприятный такой звук. Шкряп, шкряп, шкряп. Не лучше, чем ногтями по доске. Аж зубы ноют. Запоздало пытаюсь оглядеться и понять, во что я вляпался. Комната средних размеров. Вокруг полумрак, и лишь под потолком имеется окно размером не больше автомобильного номера. Оттуда и падают лучи закатного солнца, разгоняя тьму. Похоже, я в подвале неизвестно где. Отлично. Просто отлично. Мои руки и ноги зафиксированы двумя парами наручников вокруг толстой водопроводной трубы, которая выступает из пола и скрывается в потолке. Здесь таких счастливчиков, как я, сразу несколько. В хорошей компании не так грустно, верно? Слева от меня скрючился чернокожий мужчина средних лет. Он так сидит, что лица толком не рассмотреть. Одет в, я бы сказал, что спецовку автомеханика. Фрэнк Молоток Пирсон. Класс. Эксперт боя. Редкость. Бронза. Ранг. 0. РБМ. 36 единиц. Статус. Подавлен. Справа привалился к стене плотный, еще Пару хороших бургеров и уже станет толстым бородач. Этот вырежен в косуху и такие же кожаные штаны. На спине краем виднеется логотип, но какой не скажу. Эдвард Сикач Брайс. Класс. Мастер стрельбы. Редкость. Серебро. Ранг. 0. РБМ. 42 единицы. Статус. Проголодался. Последний, четвертый участник нашей развеселой компании ⁇ девушка лет 23. Черные, спутанные волосы падают лохмами. Их бы не помешало помыть. Одета в серый пловер, рваные джинсы и разваливающиеся кеды. Аннабель Дикарка Бланш. Класс стрелок. Редкость – железо. Ранг 0. РБМ 18 единиц. Статус – ненавидит. А напротив, качаясь на стуле, возвышается испанец. Тот самый Карлос, что приголубил меня в машине. Конский хвост до плеч, длинные усы и выражение «только пикните мне на Обе руки покрывают татуировки в ацтекской тематике. Он водит изогнутым в форме когтя ножом по бруску, затачивая его до бритвенной остроты. Карлос – Кецалькуатль-Сантьяго. Класс – татуированный сосуд. Редкость – серебро. Ранг – 0. РБМ – 71 и 4 единицы. Статус – наслаждается моментом. Ну-ну, наслаждайся, пока можешь. Когда придет мой черед, я тоже получу удовольствие. Его странный класс приходится взять на заметку, потому что возможности подобного противника мне неизвестны и сходу непрогнозируемы. Пора провести и ревизию по моему бренному телу. Итак, с меня сняли бронежилет, кобуру с анакондой, запасной нож и внезапно шляпу. Вот за шляпу прям обидно. Зато колечко до сих пор сидит на пальце. «Большое упущение с их стороны!» «Вы кто такие?» Поймав взгляд Карлоса, спрашиваю я. «Надо же с чего-то заводить знакомство!» «Я уже сделал тебе одно замечание, пендехо!» Лениво тянет тот. «Третьего страйка не будет! Я отрежу тебе язык, чтобы не трепал им почем зря!» «Что ж...» «Не хочешь быть моим другом?» «Гарантирую, что моим врагом тебе понравится быть еще меньше». Минуты тянутся невыносимо медленно, урчит в животе. «Пожрать бы чего?» Вжиканье лезвия оточильный брусок не смолкает. «Вот же упорный какой!» Усиленным слухом улавливаю удар двери а стену где-то над головой. Словно только и ждал этого, Карлос легко поднимается на ноги и выходит из комнаты. «Где мы? И что происходит?» – сразу спрашиваю я у друзей поневоле. Чернокожий Фрэнк и Аннабель молчат. Слово берет бородатый Эдвард. Хотя вряд ли кто-либо называет его так. Не тянет он на Эдварда. Вот Эд или даже Эдди – это да. «Значит так, парнишка!» — откашливается Крепыш. «В заднице мы!» «Это очевидно! Просвети меня насчет глубины этой задницы!» Секач чешет бородатое лицо о плечо и морщится. Я же слышу приглушенные голоса сверху и шикаю на него, подавая знак замолчать. «Долго ты ехал!» — недовольно замечает Карлос. «Сраные страусы погнались!» Равнодушно отвечает кто-то. «Пошли! Глянешь на наш улов!» «Сколько?» «Четверо!» «Есть перспективные?» «Двое!» Байкер целую пачку тех псов перестрелял в одиночку. «Повезло! Удалось его врасплох застать!» «И девка эта!» «Туко завалила!» «И Рича ранила в пузо!» «Дикая штучка!» «Сильный должен быть класс!» В диалог вмешивается третий голос. «Хорошо мне знакомый!» «Карлос, послушай, тот, что со мной был, очень силен! Я не вру! Он, считай, в одиночку логово зачистил!» «Угу! Поэтому мы ваши жопы из огня спасли!» — презрительно говорит испанец. «Еще минута! И от вас жуки костей бы не оставили!» «Карлос! У него патроны кончились, вот и все! Не стоит его недооценивать!» — увещевает жалкий голосок. «Кроме того, он каким-то образом вещи из воздуха достает! Будь с ним аккуратнее ради всего святого!» Собственный скрип зубов мешает прислушиваться. «Это называется магазин, пендехо!» Да чего ж ты тупое сыкло! Хорош трепаться! Фыркает третий неизвестный. В соседней комнате скрипит лестница под ногами спускающихся людей. Распахивается дверь, и вместе с Карлосом к нам заходят Донни, а также незнакомый мужик брюнет, щетина и аккуратные усы. Явно заботится о них, возможно, даже слишком. Вроде симпатичный но отталкивающий. Лицо такое... с гнильцой. Фредерик глаз Каннингтон. Класс Псайкер. Редкость Серебро. Ранг Ноль. РБМ 41 единица. Статус Взбудоражен. Она, что ли? Пренебрежительно уточняет новенький. Туко замочила вот эта пигалица? Она «Обнутая наглухо!» — не сдает назад Карлос. «Стреляла, кричала, шипела. Доку ногтями чуть глаз не выцарапала». В доказательство он достает пару короткоствольных револьверов. Кажется, Смит энд Уэссон. Дикарка, при виде своего оружия, щерится. Фред посмеивается довольно картинно и напрочь искусственно. «Хочешь знать, какой у нее рейтинг?» «Под шестьдесят?» — хмурится испанец. «Восемнадцать, Карлос! Восемнадцать! У нее железный класс — стрелок! Вас заставила намочить портки! Обычная девка!» Лицо испанца выдает его эмоции, закипающую ярость. Подобные вещи я научился подмечать с самого детства. Приближается шторм, но его собеседник слишком туп, чтобы это понять. «Твою мать! У глаза есть оценка! Он же сейчас мой класс засечет! Сука, а если кольцо?» Аннабель тем временем скалится, не спуская глаз с испанца, и выдает. коннарт де мерде! Филс дюне путан!» коннарт де мерде!» Филс Дуне Путан, сраный сын шлюхи. Последнее слово сопровождает плевок лишь чуть-чуть не долетающий до лица татуированного, а потому пятнающий ему футболку. Пока все смотрят на нее, незаметно стягиваю кольцо с пальца и прячу в сжатом кулаке. «Пута!» – выходит из себя Карлос. «Ты назвала мою мать шлюхой? Ах ты тварь!» В замкнутом пространстве дважды грохочет револьвер. Затылок Аннабель выплевывает мозги в перемешку с осколками черепа. Вторая пуля входит уже в мертвое тело. Девушка откидывается корпусом назад, пристегнутая за руки, да так и повисает. «Какого хера? нервно орет глаз. Всем телом вздрагивает Фрэнк слева от меня, а бородатый Эдди справа крестится. Буа! Я изображаю рвотный позыв, сгибаясь к рукам. И глотаю кольцо. Металл царапает заднюю стенку горла и, как назло, встает в нем колом. Я пытаюсь не поддаться панике и не закашляться. Усилием проталкиваю его дальше. Сглатываю, искоса смотря по сторонам. Сикач пялится на тело девушки. А вот Фрэнк внимательно смотрит на меня и мои руки. Черт! Он заговорщицки прикрывает глаза. «Карлос, совсем крыша съехала?» — икает Фред. А испанец наблюдает за мной с широкой улыбкой и вздыхает. «Донни, Донни, Донни, в который раз убеждаюсь, что все твои слова надо делить даже не на два, а на десять!» Тот обижается и поджимает губы. «И это твой такой опасный друг? Что-то он сбледнул, крови испугался?» «Карлос, мать твою, с тобой говорю!» Злится глаз. В руке испанца появляется длинный нож и замирает у шеи Псайкера. Движение вышло очень быстрым. Только что там был револьвер, а вот уже его сменил клинок. Неплохо он ловкость прокачал. «Да? Ты что-то хотел?» Фред нервно облизывает губы и молчит. «Если тебе кажется, что Самиди сделал тебя своей правой рукой, — продолжает испанец, — ты заблуждаешься. Не надо путать истинного положения вещей. У тебя есть полезный навык, ничего более. Поэтому знай свое место!» По горлу Псайкера бежит тонкая струйка крови. Его глаза сияют, и это не метафора. Радушка буквально вспыхивает синевой. «Если ты попробуешь залезть ко мне в голову, Фредди, я надену тебе гранатский галстук. Знаешь, что это такое, или мне показать?» Тот, судя по всему, знает, потому что его глаза тухнут, а лицо приобретает заискивающее выражение. «Карлос, ты меня неправильно понял. Просто... просто Самиди же сказал доставлять симпатичных сук живыми. Если узнает, может...» э -э -э -э. «Перед Самиди, если потребуется, я отвечу лично. Делай свою работу!» «Я понял. Все понял». Фред фокусируется на бородаче. Серебряный класс, мастер стрельбы, 42 единицы, торопливо произносит он. Босс будет доволен. Дальше, взмахивает рукой Карлос. Глаз приближается и чуть наклоняется ко мне. Ого! Сарань господня. Золотой класс, семьдесят 76 единиц сколько же у него способностей Какой класс? с любопытством уточняет испанец. Э, -э стрелок Гелиада. Что-то обмельчали нынче стрелки Гелиада. Где бы эта дыра не находилась? Золотой класс, довольно повторяет он. Мы поймали джекпот, Фредди. Да, Карлос. Облегченно кивает тот. «Дальше!» «Бронзовый класс. Эксперт боя. 36 единиц». «Пойдет. Отбей сообщение, самиди. Скажи, что завтра я привезу ему подарки». «Сделаю, Карлос». «Золотой!» С усмешкой приговаривает испанец и хлопает меня по щеке несколько раз. По-небратски. Как собаку. Прямо чувствовал, что не зря спас твою задницу. Донни, пойдем, расскажешь мне все, что ты о нем знаешь. Все, что он делал при тебе. Все, что говорил. «Карлос», — мнется Фред, они не опасно их оставлять? Откроют магазин, да как купят там что?» «Не откроют, сопряжение не даст», — уверенно говорит тот. «А если даже получится, не смогут в него зайти!» «Наручники крепкие, уж я-то знаю!» Он смеется и выходит из комнаты. Вслед за ним выходит глаз. Донни задерживается и смотрит на меня со странным выражением лица. Прямо нашкодивший ребенок возит мыском по полу. «Только он нелюбимую мамину тарелку разбил!» а продал меня с потрохами. «Егерь, послушай, я сидел с ним. Карлос просто псих. Сам понимаешь, я...» Перебиваю его, не дав окончить. «Резиновое изделие ты номер два!» «Что?» Его брови взлетают к макушке. «Гандон, Донни, ты гандон!» «Пошел прочь с моих глаз!» Он вздыхает и выходит из комнаты. Сейчас Фламинго найдет у себя то, что заменяет ему мозги и вспомнит, что у меня полно арканы. И вот тогда вероятность побега упадет до отрицательных значений. Мне нужно срочно освободиться и достать оружие. Счет идет на минуты.